котлеты из карпа. Свежего карпа выпотрошить, удалить кости, отделить филе от кожи, дважды пропустить через мясорубку, репчатый лук, две луковицы средних размеров, мелко порезать и обжарить до мягкости на оливковом или рафинированном масле. Остудить. Зубчик чеснока мелко нарезать. Зелень: петрушку и укроп в равных пропорциях, по 3-4 веточки. Оборвать от стеблей и мелко нашинковать. Смешать рыбный фарш с обжаренным луком и зеленью. Добавить два сырых яйца и панировочные сухари, лучше домашние, приготовленные из свежего, белого, несладкого хлеба. Сухари понадобится пол чашки. Но смотрите по консистенции. Посолить и поперчить. Замесить фарш. Убрать его в холодильник на самую холодную полку на полтора часа. После этого слепить котлеты. Удобнее это делать мокрыми руками, обвалять в муке и жарить на заранее прогретой сковороде на среднем огне. Я уже об этом рассказывала. Однажды моя подруга, оказавшись у нас в гостях, вежливо спросила у мамы. «Ольга Ивановна, наверное, вы очень любите готовить». Мама в тот момент нарезала здоровенным ножом на огромной разделочной доске зелень. «Ненавижу», — ответила она, С кавказским акцентом и точным движением воткнула нож в доску, чуть ли не пригвоздив ее к столу. Мама отдыхала, думала, настраивалась на судебный процесс, метая кухонный нож в деревянную дверь моей комнаты. Когда я жила у бабушки, засыпала под стук механической пишущей машинки. Бабушка писала репортаж, фельетон, статью. Когда жила с мамой, засыпала под звук метания ножа в дверь. Жаль тогда не было в свободной продаже игры в дротики. Моя дверь, испещренная снизу доверху отметинами от ножа, производила неизгладимое впечатление на всех молодых людей, которые пытались за мной ухаживать. Они исчезали до того, как я успевала объяснить, что ничего страшного. Просто мама таким образом думает. Мой сын, когда решал сложные задачи или готовился к Олимпиадам, тоже метал ручку в стену. Если я слышала равномерное «бум-бум», это означало напряженную умственную деятельность. Интересно, это на генном уровне передалось? Фаршированные куриные шеи, мясные куриные рулеты, в которые заворачивается начинка. Фарш помогал выжить в любых условиях. Из небольшого кусочка мяса, если его пропустить через мясорубку, добавить вымоченный в молоке хлеб, луковицу, зелень, Сырое яйцо. Получились вкусные, а главное, сытные котлеты. Бифштексы, не терпящие никаких добавок, кроме специй, были роскошью, как и стейки. В моем детстве все перемалывалось, запекалось, смешивалось, заворачивалось в тесто. Для сытности, как я думаю. Как-то мама привезла бабушке мясорубку, самую обычную, железную. Ее требовалось прикрутить к столу и приложить усилия, чтобы провернуть мясо, особенно жилосты. Крутить ручку одной рукой, другой пропихивать мясо поглубже. Мясорубку нужно было разобрать и промыть каждую деталь. Круглешок с дырками, в котором застряло мясо, приходилось обстукивать об стол или протыкать каждую дырочку спичкой. Как бабушки завидовали соседки, фарш в нашем селе делался другим способом. В небольшом корыце ножом, похожим на тесак, мясо рубилось только вручную. Впрочем, яйца в пышную пену тоже взбивались вилкой или, в лучшем случае, венчиком, а не миксером. Даже сейчас, редко, конечно, но все же я рублю мясо вручную ножом. Этот процесс помогает мне думать. А котлеты, бифштексы, люляки-бабы из рубленного мяса, а не прокрученного через электрическую мясорубку, имеют другой вкус. Они сочнее, пышнее, они настоящие. Мама всегда предпочитала здоровенные разделочные доски, большие ножи, чтобы продукты были разложены, точнее, разбросаны на столе щедро, ярко. И очистки везде. Разве что с потолка не свисают. Сколько я себя помню, она готовила и уходила из кухни, оставляя на меня уборку и мытье посуды. Я же боялась туда зайти. Да. Блюдо получалось невероятно вкусным. Но на кухне царил такой беспорядок, будто там готовили народу солдат, а не ужин для ребенка. Я перемывала, вытирала, удивлялась, как мама мудрялась испачкать столько посуды. Я же готовлю на уголке стола, на крошечной досочке, и у меня идеальная чистота. Я все время выбрасываю очистки, протираю стол, терпеть не могу крошки на рабочей поверхности. Но у меня не получается так же вкусно, как у мамы. Да, аккуратно, чисто, практически безупречно, но без страсти, яркости. У меня идеальные безупречные блюда, а у мамы танго, водевиль, канкан. кан, -кан. Ее не несовершенно по подаче, по рецептуре, но из тех, которые запоминаются на всю жизнь.